Несколько дней спустя Паттер Браун получил очень любезную записку за подписью Сайлоса Вандама, в которой тот просил его явиться в такой-то час на место происшествия для обсуждения, какие надо предпринять шаги в связи с удивительным случаем. Об этом деле уже заговорили газеты, сторонники оккультизма раздували его. По дороге к полумесяцу Патроу Брауну попались на глаза заголовки в газетных витринах: самоубийство исчезнувшего и проклятие повесило филантропа. Он нашел всех в сборе: Вандома, Эльбойна и секретаря. Но в их обращении с ним появился совершенно новый оттенок: уважения и даже почитания. Они стояли у конторки Уинда, на которой лежал большой лист бумаги, и принадлежности для письма. Все обернулись, чтобы поздороваться с ним. Паттер Браун. Начал седовласый человек с запада, которому поручено было выступить от имени всей группы и которого сознание ответственности несколько укротило. Мы пригласили вас сюда в первую очередь для того, чтобы принести вам свои извинения и благодарность. Мы признаем, что вы первым отметили появление невидимой сил. Все мы были закоренелыми скептиками, но сейчас мы осознали, что человек должен отрешаться от скептицизма и стараться понять великие явления потустороннего мира. Вам они знакомы, вы склонны объяснять их сверхъестественным путем. Мы должны отдать все в ваши руки. С другой стороны, мы чувствуем, что настоящий документ требует вашей подписи. Мы изложили самым точным образом все обстоятельства дела для общества психологических исследований, так как газетные сообщения отнюдь не отличаются точностью. Мы отметили, что проклятие было выкрикнуто на улице, что человек был заперт в комнате, как в ящике, что под влиянием проклятия он растаял в воздухе и каким-то неисповедимым путем материализовался в образе самоубийцы-висельника. Вот и все, что мы можем сказать. Но зато это нам доподлинно известно. Мы видели это собственными глазами. И так как вы первые поверили в чудо, то, по нашему мнению, вы должны и подписаться первым. Нет права, смущенно заговорил Паттер Браун. Мне не хотелось бы, вы предпочли бы не подписываться первым? Я предпочел бы не подписываться вовсе скромно пояснил священник. Видите ли, человеку в моем положении не годится шутить чуги Но вы ведь сами сказали, что это чудо, спросил Эльбойн в недоумении, уставившись на патера. сожалею", ответил патер Брау. "Боюсь, что произошла ошибка. Не думаю, что я говорил о чуде. Я только указал, что это может случиться. Вы же утверждали, что не может" иначе это было бы чудом а я ни одного слова не проронила чудесах или колдовстве или тому подобных вещах но я полагал что вы верите в чудеса перебил его секретарь да согласился Паттер браун я верю в чудеса верю я и в то что есть тигры пожирающие людей но они вовсе не мерещатся мне на каждом шагу если бы мне понадобилось чудо я знал бы куда обратиться Не могу понять занятой вами позиции Паттер Браун, серьезно сказал Вандам. Это так узко, а вы не кажетесь мне усколобом, хотя вы и пастор. Разве вы не понимаете, что подобное чудо нанесет решительный удар материализму? Оно оповестит весь мир о том, что нездешние силы могут действовать и действуют. Вы послужите религии, как ни один Паттер до да вас. Патер Браун Весь как-то подобрался и при всей своей неуклюжей приземистой фигурке исполнился бессознательного достоинства. Не станете же вы предлагать мне, чтобы я послужил религии заведомой ложью, проговорил он. — Я не вполне уясняю себе, что вы хотели сказать этой фразой и, откровенно говоря, не думаю, что вы сами уяснили. Во всяком случае, раз вы так настойчиво играете на том, во что я верю, Вам не мешало бы получше познакомиться с моей точкой зрения. Не совсем вас понимаю, с любопытством заметил миллионер. Да, вероятно, просто согласился Паттер Браун. Вы говорите, что в этом деле участвовали потусторонние силы. Что за силы? Не думаете же вы, что святые ангелы взяли и повесили его в саду на дереве, нет? Ангелы падшие? Нет, нет и нет. Люди, которые это сделали, поступили очень плохо, но в пределах собственной порочности дальше они не пошли. Они были недостаточно порочны, чтобы общаться с потусторонними злыми силами. Я кое-что знаю о сатанизме, знаю по неволе. Он вздрогнул, будто прохваченный ледяным ветром. Не будем говорить об этом. К нашему делу это не имеет никакого отношения, уверяю вас. Неужели вы думаете, что Сатана стал бы посвящать в свои тайны моего жалкого сумасшедшего ирландца, который бредил вслух на улице и убежал, боясь сболтнуть еще больше? Я допускаю, что он участвовал в заговоре с двумя людьми, еще худшими, чем он сам, но при всем том он просто не помнил себя от злости, когда пробегая переулком, выстрелил из пистолета и прокричал свое проклятие. Но что же все это значит? спросил Вандам. Выстрел из игрушечного пистолета и проклятие, которому грош цена, не могли бы привести к таким результатам, если бы не было чуда. Уинт не исчез бы из-за них как фея и не оказался бы в четверти мили отсюда с веревкой на шее. Нет, резко ответил Паттер Браун. Но что могли сделать выстрел из пистолета и проклятие, которому грош цена? Я все таки не понимаю вас, сказал Нельянер. Я спрашиваю вас, что они могли сделать? повторил Паттер Браун, впервые теряя спокойствие и даже начиная слегка раздражаться. Вы все твердите, холостой выстрел из пистолета не мог сделать того-то и того-то. А следовательно, если бы им все ограничилось, не было бы убийства или не было бы чуда. От чего вы не зададите себе вопроса, что же было бы? Что было бы с вами, если бы какой-нибудь сумасшедший ни с того ни с сего выстрелил из огнестрельного оружия у вас под окном? Что вы прежде всего сделали бы? Вандам задумался. "Ну, должна бы выглянул бы из окна", сказал он. "Да", кивнул Паттер Брау, "Вы выглянули бы из окна. В этом все дело". Допустим, Он выглянул из окна что с того? — спросил Элбойн. Он ведь не упал? Иначе мы нашли бы его внизу в переулке. Нет, негромко ответил Паттер Браун. Он не упал. Он поднялся. Голос его прозвучал как удар гонга, как зловещий набат, но он продолжал, не повышая его. Он поднялся, но не на крыльях, не на крыльях святых или падших ангелов. А на веревке, на конце веревки, в таком точном виде, в каком мы нашли его в саду. Петля захлестнула шею в тот момент, когда он выглянул из окна. Вспомните Уилсона, его рослого лакея, человек огромной силы. А ведь Уинт почти ничего не весил. Уилсон был послан наверх за каким-то памфлетом на склад, где лежали перевязанные кипы и тюки. И было сколько угодно веревок. Видел ли кто-нибудь Уилсона с того самого дня? Думаю, что нет. Вы полагаете, спросил секретарь, что Уилсон вытащил его из окна кабинета, как форель на удочке? Да, подтвердил Паттер Браун. И из другого верхнего окна спустил его в парк, где третий соучастник подвесил его на дерево. Вспомните, В переулке никогда никого нет. Напротив голая стена. Все кончилось через каких-нибудь пять минут после того, как ирландец подал сигнал своим выстрелом. Участников, конечно, было трое. И мне интересно знать, догадываетесь ли вы, кто они? Секретарь, миллионер, и человек с запада? Все смотрели, не отрываясь, на обыкновенное четырёхугольное окно и белую стену напротив него. Никто не ответил. Кстати, заговорил снова Паттер Браун. Не думайте, что я осуждаю вас за то, что вы ухватились за сверхъестественное объяснение. Причина ясна. Все выклились, что вы закоренелые материалисты, а в сущности все балансировали на грани веры, веры во что бы то ни было. В таком положении находятся тысячи в наши дни, но положение неудобное, грань острая. Вы не успокоитесь, пока не поверите во что-нибудь. Вот почему мистер Вандам прошел частым гребнем все религии. Мистер Эльбойн цитатами из Писания подкрепляет свою религию дыхания, а мистер Фендер брежит на того самого бога, которого он отрицает. Вот так вы и раздваиваетесь. Верить в сверхестественное естественно, а признавать лишь естественное противоестественно. Потому-то вас чуть было не совратило то, что было как нельзя более естественно. Мне думается, что трудно подыскать другой, более простой случай. Феннер рассмеялся, но тотчас на лице его отразилось удивление. Не понимаю одного, сказал он. Если все это дело рук Уилсона, каким образом Орн Уинт мог приблизить к себе такого человека? Как могло случиться, что его убил человек, которого он видел изо днев в день много лет? Он славился своим знанием людей. Паттер Браун с редкой в нём горячностью застучал о пол зонтиком. "Да", сказал он почти сердито. "Потому-то его и убили". Именно за это, за то, что он брался судить людей и судить о людях. Все уставились на него, но он продолжал, будто говоря с самим собой. Может ли человек быть судьей над себе подобными? Эти трое, те самые бродяги, что когда-то стояли перед ним и были моментально распихнуты направо-налево, будто они не могли рассчитывать на самый скромный фиговый листок учтивости на то, что им будет предоставлено постепенно осваиваться с новой обстановкой и свободно выбирать друзей, и то негодование, которое зародилось в них в момент рокового оскорбления, когда Орен Уинт осмелился определить и квалифицировать их с первого взгляда, не было и изжито ими за двадцать лет. Да, сказал секретарь. Понимаю. Будь я проклят, если я понял, пылко выкрикнул Эльбейн. Ваш Уилсон и ирландец, очевидно, парочка головорезов, которые умертвили своего благодетеля. Не нужно мне таких кровожадных убийц. Моя мораль обойдется без них. Называйте ее религией или нет, как хотите. Он несомненно был кровожадным убийцей, спокойно сказал Фендер. Я не защищаю его, но я полагаю, Что это дело Патера Брауна молиться за всех людей, даже за человека подобного? Да, согласился Паттер Браун. Это мое дело. Молиться за всех людей, даже за человека подобного Уоррену уинту.